Министр внутренних дел и полиции в правительстве Прима де Ривера, генерал Мартинес Анидо и Франко. Касаясь своих бесед на эту тему с Канарисом, Бамблер пишет в своем заявлении. В беседе об этих событиях Канарис высказал мне сожаление по поводу смерти Мартинеса Анидо, так как он не считал Франко его равноценной заменой. По словам Канариса, Франко не обладал ни военным талантом, ни талантом государственного деятеля. При данных условиях он являлся все же наиболее подходящим человеком для осуществления германских интересов, так как своим долголетним сотрудничеством он доказал, что на него можно положиться. Представленные под комитет документы, относящиеся к вопросу об укрытии Испании как германских военных преступников, так и военных преступников других национальностей, также заслуживает самого серьезного внимания. Одно то обстоятельство, что Испания стала приютом для большого числа опасных военных преступников, принимавших участие в кровавых преступлениях гитлеровцев против миролюбивых народов, показывает, что она превратилась в фашистский очаг, самое существование которого представляет опасность для миролюбивых народов, пытающихся покончить с фашизмом. Ситуация в Испании такова, что она уже требует не только морального осуждения режима франко но и практических действий в соответствии с уставом организации. Иначе Совет Безопасности не выполнит своих задач, которые диктуются существующей обстановкой. Иначе Совет Безопасности будет похож на форум для обсуждения данного вопроса а не на высокоавторитетный орган, принимающий решения, назначением которых является устранение возникающей угрозы миру. Я хочу остановиться на выводах подкомитета, представляющих в то же время и предложения Совета безопасности. Приведя богатый фактический материал, подтверждающий, что режим Франко является угрозой миру, подкомитет, тем не менее, не осмелился сделать правильного вывода вытекающего из всех материалов, которыми он пользовался. В заключении подкомитета содержится важное, но неправильное предложение. Я имею в виду рекомендацию подкомитета не принимать решение в Совете Безопасности о разрыве дипломатических отношений с Франко, а рекомендовать вынести такое решение Генеральной Ассамблеи, имея, вероятно, в виду очередную сессию Ассамблеи. Хочу решительно подчеркнуть, что такое решение было бы не просто нежелательным, но и опасным, ибо оно могло бы представить собой прецедент, способный нанести серьезный вред не только престижу и авторитету Совета Безопасности, но и всей Организации Объединенных Наций, от имени которой Совет Безопасности действует. В случае возникновения в будущем серьезных вопросов, ссылаясь на такой прецедент,